Иначе никак не объяснить, откуда взялись слова с древнегреческими корнями в мире, где не было древних греков. Спокойствие. Только спокойствие. Я уже размышляла, не сошла ли с ума, не далее, как полдня назад, обнаружив, что я не в своем мире. С тех пор ничего не изменилось. Не можешь обуздать — возглазь. Пока не появился добрый доктор, мне надо как-то устраиваться в этом мире. Даже если он — всего лишь плод моей фантазии.